Глава вторая Я отвернулся от оборотней в чёрных мантиях и вновь воззрелся на самого главного из них, что сейчас так щедро делился со мной знаниями. Я был близок к ответам, очень близок. Но почему тёмные вновь активизировались? Что послужило причиной? Подумай, Вольгрен, подумай. Ты способен до ответа докопаться самостоятельно. И я подумал. Вспомнил все его слова и всю историю, что мне поведали. Вот одно меня смутило, заставило остановиться, застопориться на этой мысли. «Опасность очередного разрыва?» «Верно. Крайне спокойно подтвердил мою догадку Самуиль. Грань истончается, и у нас не так много осталось времени до... очередного вторжения». Ошеломление принудило перебить говорящего. «Нет, нет, нет, такого не может быть!» «Да», — в глубоком голосе проскользнула нотка грусти. «Именно это заставило нас ускориться. Ранее мы работали крайне осторожно и не привлекали внимания. Похищения в основном проводились среди стражников, военных и в других структурах, но когда мы осознали, что скачки усилились и ткань истончается, времени расшаркиваться более не имелось». Академия оборотней самое логичное со всех сторон место, где и находится так необходимый нам потенциально сильный оборотни-маги. Нас всегда сдерживал факт того, что в учебном заведении дети, но пришлось вновь выбрать меньшую из зол: либо несколько детей, либо миллионы погибших. Мне жаль, Вольгран. Мы легкая добыча. Свой бесцветный голос я не узнал. Мой взгляд вновь упал на аран сердце сжалось. Увы, но это так. Время более не позволяет. Пришлось действовать дерзко, быстро и безжалостно. У нашего мира нет выбора. Но почему вы не обратились к главам империй? Это всеобщая опасность. Общими усилиями мы бы что-нибудь придумали. Ведь прошло много времени с момента кровавой бойни, и нам есть, что противопоставить чудовищам, — возразил я. Почему же? Это первое, что мы и сделали. Нам пришлось рассекретиться и связаться со всеми. На все обернулось крайне печально. Их ученые не подтвердили начало разрыва и на нас объявили охоту. Но почему они не подтвердили, если разрыв начался? В непонимании я уставился на Самуэля, не забывая про свою главную цель нашего разговора — избавиться от оков и сбросить с себя все связующие и блокирующие заклинания. Те методы, которыми пользовались они, не показывали истончение ткани. Они слишком поверхностные, а воспользоваться нашими неприемлемо. Как бы бредово это ни звучало, но факт остается фактом. Орден был расценен угрозой для всех империй и подлежал уничтожению. Спрашивать о том, что именно методы темных были правдивы, я не стал. Глупо ведь задавать этот вопрос члену темного ордена. Тем более, предлагаемое решение создания элитных отрядов для борьбы с монстрами жестоко и вне закона, тем временем продолжал Смыль. Мы смогли найти древние, давно забытые темные ритуалы, которые казались практически невозможными. Но путем упорства и некоторых усовершенствований мы оказались в состоянии вывести нечто новое, еще более эффективное и... Что вы сделали? подтолкнул его продолжить свой рассказ, поскольку на этом он вдруг замолк. Самуэль посмотрел на меня, затем на Аран, и нахмурился, словно раздумывал, стоит ли меня посвящать во все детали. Я терпеливо ждал его решения и заготавливал фразы, которые бы смогли стимулировать члена Темного Ордена общаться со мной дальше, ведь мне требовалось время. «Магические узлы слишком сложны», а мне крайне трудно вытягивать сквозь них крохи своей силы. Но иначе никак, каждая минута на счету. Я хоть и медленно, но продвигался в своих подтугах освободиться. Хоть и упорная подготовка остальных членов Ордена изрядно давила на нервы. Мужчины рисовали символы, смешивали ингредиенты, шептали заклинания над чашами, что стояли на жертвенном алтаре. Понимая некоторую символику, Я смею сделать выводы, что сегодня в этом храме планируется несколько ритуалов, и знаки одного из них я видел впервые. Вы с этой прекрасной девушкой одного вида. Решился все же продолжить Самуиль, указывая взглядом на лежащую Аранею, Оба сильные как оборотни, так и маги. Являйтесь одними из идеальных кандидатов. Нам нужны такие пары для ритуала. Пары? Не смог удержаться от удивления. Что-то вновь не вязалось в моей голове. Мужской особи и женской. Забирая ваших зверей и магию, мы можем соединить их в новом носителе. Изначальный обладатель дара оборотня погибает, отдавая свою суть, своего зверя и магию новому хозяину. Мужская и женская силы переплетаются в новом теле. Происходит полное объединение оборотней и магии. Можно сказать, Взрыв, который уничтожает обоих особей и рождает новую. Родители, умирая, дают жизнь своему потомку. Оборотню, унаследовавшему все силы матери и отца. Он во много раз сильнее, выносливее, а магия его настолько мощна, никто из ныне живущих подобного и не видел. Это новое поколение оборотней, за которым стоит будущее нашего мира. По сути, выживание мира Элерон. Именно поколение нового вида может оказать сопротивление чудовищам из бездны. Наступила гнетущая тишина. Я не мог поверить в слова этого безумца. Это полный бред. Как такое может быть? Создание нового оборотня темным ритуалом? Мое ошеломление было настолько сильным, что на некоторое время я вылетел из реальности и совершенно забыл о своей главной задаче — избавиться от антимагических пут. Пришлось взять себя в руки, собрать по осколкам свое сознание и усилить напор в разрушении сковывающих плетений. Время. Его оставалось так мало. Словно молния ударила в твердь земли, пробивая ту до глубин, так и меня прошили слова Араней в одну из ночей, проведенной в закрытом отделе библиотеки. «Ты знаешь что-нибудь про приобретенные оборотнические силы?» «Тогда-то мы и нашли зацепку, но расценили ее совершенно неверно. Или...» «Рожденный оборотень сильнее априори». Вспомнил слова из старой книги, которую Аран держала в руках в ту ночь. Я внимательно посмотрел на смыли. Тот расплылся в улыбке, как довольный кот, объевшийся сметаны. «Верно, Вольгрен, верно». Слухи о вашей тяге к знаниям оправдываются, но рождённый оборотень будет всегда сильнее того, кто изначально им не являлся, если это будет просто перенос оборотнической силы и самого зверя из тела в тело. Всё правильно. Но я говорю о создании абсолютно нового вида оборотней. Это не перенос зверя из одного хозяина в другого, а рождение. Именно рождение зверя из матери и отца. Родители отдают жизни для своего ребенка. Вся суть, сила и магия переходят к потомку от обоих родителей, делая новорожденного неимоверно мощным. Это немыслимо. Сумасшествие верит словам Смыли, но... Я верил. А как можно сомневаться в этом? Такая организация, как Темный Орден, проделавшая такой долгий путь к своей цели. Столько жертв ставших орудиями для нового поколения оборотней. И это все говорит о том, что стоящий передо мной говорит истинную правду. Создание нового вида возможно. Реальность нашего мира пошатнулась. Я пребывал в прострации не меньше минуты. Самуиль, к его чести, дал мне время переварить полученную информацию. Однако из этого состояния меня вырвала мысль, что вновь перевернуло все внутри. Ордену нужен новый оборотень от нас с Аран. Им нужен наш ребенок. Мы с Аароной умрем, отдавая своей жизни созданию неимоверно сильной совы. Тому, кто войдет в ряды элиты темного ордена и встанет на защиту нашего мира. Сложно понять, что именно я сейчас чувствовал. Если смотреть с более глобальной стороны проблемы, то решение темных более чем необходимо и оправданно во спасение всего мира, стольких жизней. Разумно пожертвовать единицами? Разумно, но если бы вопрос касался только меня. В глубине души я был согласен с Орденом и был готов пожертвовать собой. Собой, но никак не той, что сейчас лежала, раскинув руки вся в пыли и поту от испытанной боли. Милая Аран, она не должна умереть, она обязана жить, а мой долг ей в этом помочь. Наверное, объективно, я эгоист и полный дурак, раз готов поставить на кон всех и вся ради одной девушки. Но буду с собой честен. Я готов весь мир сжечь к археусам ради той, которую люблю всем сердцем. «А кто вы, Самуиль?» — задал наглый, но так необходимый сейчас вопрос. Необходимый потому, что мне нужно было еще немного времени. Счет шел, если не на секунды, то на минуты точно. Я чувствовал, как приближается тот момент, после которого уже ничего не вернуть, ничего не исправить. Они сделают то, что задумали. И мы с Раней станем жертвами ритуала ради рождения сверхоборотня. Я никогда не смогу больше ее обнять. Не будет столь сладких поцелуев, вкус которых я только начал ощущать. Не будет ничего. Абсолютно. А я этого не допущу. Хм, наглец. Усмехнулся он в ответ, поглядывая на подготовку ритуала. Однако что уже? Я один из членов младшего совета темного ордена. Самуиль Рантамуир Ро. Член совета? Не смог сдержать своего удивления. Птица высокого полета сейчас стоит передо мной. Не так я себе представлял оборотней из совета ордена. Самуиль вздохнул и замер, зацепившись со мной взглядом. Он размышлял, стоит ли дальше что-либо говорить. Я видела это по его выражению лица. «Тебя удивляет, почему сейчас я с тобой разговариваю?» Мое молчаливое согласие послужило ответом ему. «Вольгран, ребенок ты. Мне не по душе. Мне претит то, что пришлось пойти ордену именно данным путем. Искать подходящих кандидатов в Академии оборотней». Убийство детей это самое худшее, что могло произойти. Но как бы ужасно это ни было, приходится выбирать между жизнями нескольких детей и миллионами. Самуэль нахмурился, горечь отразилась в его глазах. Я видел, что он говорил правду, и ему тяжело от того, что приходится делать. Но он делал, и я понимал его, понимал, почему пришлось к такому прийти. Однако это не отменяло того, что сейчас в храме проклятых богов находились именно мы с Аарон. «Именно мне выпало сегодня проводить ритуалы с вами. Ты пришел в сознание слишком рано, и это твое последнее желание, Вольгрен. Ты вправе знать, что происходит». Я не нашелся, что ответить. Яро резали по ушам слова Самуиля «последнее желание». «Последнее». Взгляд метнулся к Аран. Она так и не пришла в сознание. Наверное, это хорошо. Пусть лучше так. Ей не надо видеть то, куда мы попали и что уготовано. У нас все готово. Громом пронеслось от подошедшего к нам оборотня. Можно начинать ритуал. Самуэль тяжело посмотрел на меня, затем на своего подчиненного и дал отмашку для того, чтобы приступали. Оборотень направился в сторону Аран. «Я сам». Остановил его Рантумир Ро и обратился ко мне. «Аранея может уже прийти в сознание, поэтому начнем с нее, чтобы она не видела тебя на том алтаре. Чем быстрее, тем лучше». С этими словами Самуэль повернулся ко мне спиной и быстрым шагом двинулся в сторону лежащей на полу девушки. В полном неверии в происходящее я наблюдал, как шаг за шагом член Младшего Совета Темного Ордена Приближался к беззащитной и бессознательной девушке, что сейчас недвижным камнем лежала в пыли храма проклятых богов. Ужас сковал все тело. Мышцы налились свинцом, не позволяя сделать даже малейшего движения. Самуэль неотвратимо подступал к своей жертве. К жертве страшного черного ритуала. «Не трогай ее!» Крик вырвался сам собой. Отчаяние разгоняло кровь по венам, внутри пробуждалась ядовитая злость. В данный момент я яра, до скрипа на зубах, ненавидел Самуэля за то, что он собирался сделать. Я нисколько не забыл, почему он собирался это сделать и каковы ставки. Но там сейчас лежит моя Аран, Моя. Археусовая цепь держала меня на привязи, как бешеного пса. Холодный металл впивался в кожу, практически разрезая ее каждый раз — когда я совершал попытку вырвать крепление из камня стены. Липкая теплая алая кровь окрасила ладони. Я потянулся к своему заблокированному резерву, пытаясь сорвать замки, найти лазейку, чтобы быстрее разорвать вязкие нити заклинания, блокирующего магию моего зверя. Но не мог пробиться. Раз за разом я бился, словно о шершавую стену, раздирая кожу, оставляя кровавые следы на ней на антимагическом барьере внутри меня. Я не мог. Не мог прорвать брешь. Оковы лишь натягивались, но не рвались. Отдаленно услышал тихий стон моей Аран. Оглянулся. Ее хрупкое тело поднимали с грязного пола. Она, обмякшая, не владеющая своим телом, расплылась на руках Самуэля, своего палача. Он нес ее к алтарю. Туда, где желал забрать ее жизнь, ее суть. Аран. Ее лицо наклонилось, и мы встретились взглядами. Голубые океаны были наполнены трепещущим страхом. Большие, влажные, от накатывающихся слез глаза смотрели так, словно она со мной прощалась, зная, что ее ждет впереди. Там, на холодном одиноком алтаре. «Молю тебя, не надо!» Я дернул железную цепь, что сковывала руки, но та не поддалась, со звоном упав обратно на каменный пол. От безысходности я рванул нити заклинания, но результатом послужил лишь брызг крови из носа от магического напряжения. Горе, наполняющее душу, острием резало терзало жавшееся сердце и тихий шепот. «Только не Аронею!» Я взвыл раненым зверям и снова со всей силы дернул оковы, пытаясь дотянуться до любимой. Толчок! С болью упал на колени, разбивая их. Аран, «Боги, нет! Не трогай ее!» По щекам полилось что-то теплое, соленое. Наверное, это были слезы. Я вновь и вновь бился внутри отверть непробиваемой стены блока. Кровь все больше и больше лилась по подбородку, стекая уже на грудь, оттуда прибивая пыль на пол храма. Аарон сгрузили на жертвенный алтарь. Со всех сторон любимую окружили мужчины в темных мантиях, сводя руки в пасах заклинаний. Зазвучали слова жуткого ритуала. Началось. У меня оставалось не больше минуты. Минуты. Думай, Вольгран, думай. Грубой силой не возьмешь. Попытками пробить брешь ничего не добиться. Значит, нужно... Нечто иное. Ну что? В голове мелькали страницы тон прочитанных книг в поисках чего-либо дельного. Картинки, письмена, схемы, все не то. Хотя... Стоп. Схемы. Вот что мне нужно. Одна за другой летели начерченные картинки за ненадобностью, но я чувствовала, что где-то рядом. Не та. Следующая. Вновь не та. Нет, стоп, та. Вот эта схема призыва спящего зверя в момент скорой смерти. Этот способ крайне опасен, но и действенен, ведь на грани жизни и смерти, перед тем, как разорваться нитем хозяина и оборотня, они максимально укрепляются на доли секунды, хватаясь за шанс спастись. Вот именно этот миг мне и нужен. Но есть один маленький нюанс. Я не на грани смерти. Я нет, но моя любовь — да. Любовь. В этом и есть решение. А моя истинная. Вот что я чувствовал все это время. Не просто притяжение влюбленность, а именно зов истинной пары, который давился уже очень давно под тяжестью выхода зверя. Именно в такие периоды жизни молодого оборотня может произойти либо обострение инстинктов, либо приглушение. Последнее было нашим случаем. А острие ножа гибели пары переносится и на первого в истинных. Получается, что в момент, когда над Аарон будет занесен кинжал для поражающего удара, я смогу нас максимально связать. И это все перенесется и на меня. В это мгновение мой зверь взревет, обретая силу для спасения. Главное — правильно все рассчитать и успеть укрепить нити. Секунды текли так медленно, так вязко, выбивая барабанную дробь в груди. Стук сердца. Второй. Третий и... Я почувствовал биение Аран, ее ритм. Наши сердца сливались, укрепляя связь истинных. Я физически почувствовал ее животный страх и горечь печали. Ох, милая. Финальные слова ритуала. Взмах руки Самуиля. Острие ножа сверкнуло над грудью Араны напротив замерзшего сердца. Мой выход. Связывающие со зверем нити натянулись сами. На мгновение освободилась магия, выплескиваясь наружу. Я ухватился за нее, вливая в связку, в схему. Глубинный рев внутри и... Резкая боль, пронзившая тело, ломала кости, рвала мышцы. Цепи опали, звонко ударяясь о каменный пол храма проклятых богов. Утробное рычание снежной совы разнеслось по залу. Взмахнули крылья, выпуская острия на перьях, вспарывая воздух. Ледяные иглы полетели во врагов одновременно с самой кровожадной птицей. Одна из игл пронзила мужскую руку, отбрасывая ту назад. Ритуальный кинжал, сверкнув острием, упал, не достигнув своей цели, сердце изможденной девушки. Темная магия проклятого ритуала взбунтовалась, оглушая всех нас, вызывая вспышку острой боли. Глухой взрыв в зале богов над жертвенным алтарем, и нас всех накрыла волна старой древней пыли проклятых, скрывая от света.